Агата, конечно же, понимала мотивы его лжи. Это действовало отрезвляюще и заставило ее собраться, взять себя в руки. Когда Тереза Нил спустилась в тот день вниз, от глаз миссис Тейлор не укрылась, что в походке ее и осанке появилась большая уверенность и легкость. Разумеется, администраторша тут же приписала это чудодейственной силе здешних минеральных ван. Миссис Нил решила съездить в Лиц, рассудив, что пора внести разнообразие в курортную рутину. Сев в поезд, она почувствовала восхитительную свободу. Никто на нее не глазел, никто не догадывался, кто она такая. Даме захотелось одной побродить по магазинам. В лице ей понравилось, особенно в викторианском квартале. И эти высокие просторные пассажи с округлыми, как арки, стеклянными потолками, сквозь которые лился естественный свет, и нарядные в обрамлении мрамора витрины, и воздушная лепнина, и ажурные балюстрады и в гостиницу она вернулась в хорошем настроении. Знакомый вестибюль, улыбки уже знакомых постояльцев, которые, к сожалению, постепенно разъезжались, ведь приближалось Рождество, почему-то успокаивали. В этот вечер она не пошла на обед, зато на завтра даже выступала на сцене вместе с мистером Петтельсоном. Он пел популярные арии, пел удивительно, как настоящий профессионал, Она аккомпанировала ему на фортепиано. В воскресенье утро выдалось очень теплым, и Агата долго бродила по улицам Харугейта, разглядывая дома и стараясь не смотреть на газеты, разложенные в киосках. На первых страницах были фотографии с толпами людей. Боже, тысячи добровольцев по зову доблестного служаки Кенуарда прочесывали местность вокруг злополучного мелового карьера. Взявшись за руки, они растянулись в цепочку и шли по целине, осматривая каждый кустик, каждую кочку, надеясь найти хоть что-то, что могло бы навести на след пропавшей. В тот вечер у джаз-оркестра выступления не было, играл пианист, и мягкие фортепианные арпеджио замечательно соответствовали созерцательному, спокойному настроению Агаты. Она играючи расправилась с газетным кроссвордом, потом мистер Петтельсон пригласил ее на кофе и на партию бильярда. Спать миссис Нил легла в половине двенадцатого, не подозревая, что ее покой скоро нарушат, и ей придется вернуться в реальный, безжалостно реальный мир Агаты Кристи. Саксофонист Роберт Лиминг, которого все называли просто Бобом, неплохо разбирался в людях — и умел подмечать важные детали. Он довольно часто играл вместе с весельчаками из Гидра и видел много всякой курортной публики. Большинство гостиничных постояльцев действительно выглядят гораздо лучше после минеральных ван. Но Тереза Нил буквально расцвела. Так везет далеко не каждой здешней пациентки. Он помнил, какой она была в первый вечер. Забилась в дальний угол под пальму, словно хотела слиться с ее разлапистыми листьями. Чулки забрызганы грязью, волосы плохо расчесаны, одежда мятая, словно эта леди даже не переоделась после поезда. Неделька процедур, и каков результат? Гусеница превратилась в бабочку. Эта интересная женщина разительно помолодела и, похоже, избавилась от какой-то тяжести на душе. А ведь поначалу она почти ни с кем не разговаривала, но постепенно преодолела опасливую настороженность, шутит, улыбается. Боб Лиминг заметил кое-что еще, чего не разглядел никто из постояльцев. Тереза Нил определенно чем-то напоминала пропавшую писательницу Агату Кристи. Он поговорил с горничной Рози Эшер, та тоже подозревала, что дама из номера 105 — разыскиваемая Агата Кристи, но не стала ничего обсуждать, боялась служебных неприятностей. Ведь Харугейт, курорт особый, здесь знаменитым клиентам гарантируют, что никто не будет вторгаться в их частную жизнь». Так что я боялась не только потерять работу, но и подвести своих хозяев, расскажет Рози, спустя долгие годы, когда уйдёт на покой. Но ну, Алиминг не боялся никого подвести, ведь его работодателем был Гарри Кот, а не отель Гидра. Поэтому он поделился своими догадками с ударником Бобом Таппином. Тот согласился: действительно, у миссис Нил поразительное сходство с миссис Кристи. Приятели знали про обещанное Daily Mail сто фунтов, и Таппин предложил уведомить полицию. За воскресным ужином два боба и их жены Нора и Барбара горячо спорили: сообщать в полицию или не стоит. Нора пригрозила. Если два Боба не решатся, она сама пойдет в участок. Дамы все-таки уговорили мужей, оба Боба отправились в западное подразделение конной полиции, где им пообещали завтра же заняться проверкой названной ими персоны. Сержанту, которому поручили провести опознание, повезло. Когда он пришел, Тереза Нил как раз была в холле Вестибюля, прощалась со знакомыми, отбывавшими в Сусекс, к родственникам на Рождество». Вооружившись описанием примет разыскиваемый, которому доверял больше, чем некачественным газетным снимкам, сержант установил, что персона действительно та самая, о чем и уведомил свое начальство, старшего инспектора Гилберта Макдауэлла, округ Кларо. Макдаул тут же связался с коллегой из Сурея, с мистером Уильямом Кенуардом, который воспринял новость прохладно и записывал новые сведения и результаты идентификации с еле сдерживаемым раздражением. Кенуард знал, что данное расследование — его прерогатива, и он доведет его до конца, то есть непременно найдет труп Агаты Кристи на вверенной ему территории». Но Агата была жива и чувствовала себя превосходно, посвежевшей и помолодевшей, особенно в бледно-желтом костюмчике, который очень шел к ее темно-серым глазам. Курс электротерапии оказался чудодейственным, благодаря этим процедурам Агата ощущала необыкновенный прилив энергии. После ланча она отправилась по уже изученным маршрутам, забредая в магазинчике. Купила кое-какие мелочи и ноты колыбельной «Дохранит «Да тебя ангел», который однажды исполнил мистер Петельсон. Примечание «Дохранит «Да тебя ангел» колыбельная из оперы Жослин, одно из самых популярных произведений французского скрипача и композитора Бенжамена Луи Поли Годара. 1849-1895 годы жизни Конец примечания Агата знала, что он будет очень рад такому подарку и написала на обложке тоненькой тетрадки от Терезы Нил В понедельник Daily News порадовала читателей очередной сенсацией Миссис Кристи замаскировалась под мужчину. Есть мнение, что она живет в Лондоне и носит мужской костюм. Доводы репортера были таковы. Мистер Кристи тщательно осмотрел свой гардероб и обнаружил, что кое-каких вещей не достает. Возмутительно. Агата, так любившая модные платья и шляпки, и в мужском костюме. Словно бы желая опровергнуть эти оскорбительные домыслы, Агата была в тот вечер обворожительно женственной. Мистер Петтельсон, разумеется, тоже это отметил, и, получив колыбельную, пылко поцеловал дарительнице руку. Во вторник Гилберт Макдауэлл снова позвонил в сурейскую полицию и потребовал, чтобы кого-нибудь из домочадцев миссис Кристи известили о даме в Харрогейте. Тут уж Кенуарду пришлось незамедлительно связаться по телефону с Карло Фишер. Он попросил ее съездить в Харрогейт и посмотреть на даму, так похожую на миссис. Однако Карла не могла оставить Розалинду, которую в этот день нужно было забрать из школы. Карла позвонила Арчи, и тот согласился отправиться в Харрогейт. На поезде в час сорок с вокзала «Кингс-Кросс». Газетчики, пронюхавшие, что Арчи едет в Харугейт, ринулись следом, рассчитывая на интервью с его супругой. Но ну а полицейские, прибывшие в гостиницу «Гидро», пока держались в тени. Тереза Нил могла устроить скандал, если выяснится, что никакая она не Агата Кристи. Как и его супруга несколько дней назад, Арчи прибыл в Харугейт, когда только-только зашло солнце, и огромные щеголеватые сады вокруг солидного и уютного здания гостиницы Гидра погрузились в розовато-лиловые зимние сумерки. На станции мистера Кристи встретил старший инспектор Макдауэлл и припроводил в гостиницу. Арчи вошел в роскошный стильный вестибюль, после чего... Инспектор подвел его к стойке администратора и посоветовал спросить, проживает ли здесь миссис Нил. Услышав, что да, проживает, Арчи почувствовал, что у него пересохло горло, и нервы напряглись от страха. Ему сообщили, что миссис Нил сейчас у себя, переодевается к обеду.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 Дама шла уверенной походкой, ни от кого не прячась, грациозная, как юная девушка, впервые оказавшаяся на бале. Она была прекрасна, совсем как в былые времена. Окинув взглядом вестибюль, Агата Кристи сразу заметила мужа. Арчи поднялся, приветствуя её, и, глянув ей в глаза, вдруг понял, что перед ним другая женщина, не та, с которой он расстался всего несколько дней назад. Эта Агата выглядела независимой и уверенной, пугающе уверенной себе. Мистер Кристи почувствовал, как у него вспотели ладони, а она, между тем, неспешно направлялась прямо к нему. Подошла, протянула руку и, сжав его ладонь, произнесла «Привет, моя фамилия Нил, миссис Тереза Нил». Арчи даже не успел ничего сказать, так как едва они уселись, к Терезе с радостным «Здравствуйте!» подбежал мистер Петельсон. Выставив вперед ладонь, она извинилась, а объяснила, что сейчас не может с ним разговаривать. «Видите ли, ко мне приехал брат, несколько неожиданно». Уязвленный ее отпором, Петтельсон отошел, но несколько раз оглянулся. «Позже он скажет...» Меня поразило, что вид у него был подавленный, как-то не верилось, что это действительно брат. Через несколько минут Агата и Арчи переместились в обеденный зал, там они, расположившись в укромном уголке, мирно побеседовали. Разговор длился почти два часа, после чего Агата отправилась в свою комнату. Одна. А Мистер Кристи заказал себе другой номер и, прежде чем туда удалиться, повернулся к столпившимся в вестибюле журналистам. У него было лицо человека, потерпевшего неудачу. Ни намека на счастливую улыбку, которую рассчитывали увидеть и репортеры, и полицейские. «Это моя жена, никаких сомнений. Но она действительно страдает потерей памяти и потерей своего «я», воображает себя другим человеком. Надеюсь, мне удастся увезти ее в Лондон завтра же и показать специалистам. Разумеется, мне очень тяжело». Я счастлив, что отыскал ее, хотя она меня не узнает. По крайней мере, отпали самые ужасные предположения, которые не давали мне покоя все эти дни полного неведения. Что и говорить, лицемерил Арчи виртуозно. Наутро тихую благопристойную гостиницу «Гидра» окружили толпы настырных репортеров, фотографов и просто зевак. Приехала Мэтч с мужем. Джимми пришлось крепко держать ее под руку. Войдя в гостиницу, уотцы тут же поднялись наверх. Мэтч отправилась в номер сестры, Джимми — в номер Арчи. В 9.15 двое гостиничных служащих, мужчина и женщина, одетые примерно так же, как Агата и Арчи, подняв воротники, быстрым шагом вышли наружу, а там юркнули в припаркованный рядом «Даймлер». Толпа репортеров бегом кинулась к машине. Дождавшись этого момента, Уотса и Кристи спустились вниз. Выскользнув наружу через боковую дверь, они сели в уже стоявшее напротив такси. Единственное фото Агаты Кристи рядом с Гидро пресса все-таки заполучила. Удача улыбнулась фотокорреспонденту из Daily Mail, которому не удалось пробиться в первые ряды коллег, и он остался в холле. Несмотря на спешный отъезд, Агата выглядела очень элегантно. Безупречный макияж, изумительно скроенный костюм модного лососевого цвета, роскошное пальто, воротник, манжеты и подол отделаны норкой. Всю эту красоту замечательно дополняли двойная нитка жемчуга на шее и черная шляпка-колокол. Миссис Агата Кристи, безусловно, подготовилась к атаке фоторепортеров. Про Синил Нил в столь знаменательный день она вспоминать не хотела. Но удалось ли ей это? Когда наша четверка прибыла на станцию, там тоже уже собралась толпа репортеров и зевак, видимо, самых выносливых и пронырливых. Хотя вход на платформу был предусмотрительно перекрыт, многие сумели туда пробраться. К поезду та, кого так жаждала увидеть публика, прошла через дверь вокзального грузового отделения. Она и ее спутники чуть ли не бегом направились к вагону. Агата и Мэдж скрылись в купе с табличкой для мистера Паркера. Примечание. Мистер Паркер — тогдашний начальник вокзала в Харугейте. Конец примечания. Арчи и Джимми стояли снаружи, с нетерпением ожидая свистка локомотива. Поезд должен был прибыть на лондонский Кингс-Кросс, но в какой-то момент было решено, что в Лидсе лучше пересесть на поезд до Манчестера. Это спонтанное перемещение не осталось безнаказанным. Для истории сохранились кадры, на которых Мэтш и Агата протискиваются сквозь толпу газетчиков, словно бы их не замечая, разъяренные столь циничной беспардонностью. Горячие новости распространяются мгновенно. Когда поезд подъезжал к Манчестерскому вокзалу «Виктория», уже вся Англия знала, что Агата Кристи изменила маршрут. Местная полиция была не готова к тому, что на станцию хлынут толпы любопытствующих, и спешно откомандированные туда репортеры манчестерских газет. Но когда поезд подкатил к станции, к боковой дверце вокзала подкатил роскошный автомобиль Уотсов, двухцветный лимузин Уолсли, и замер в ожидании. Он должен был доставить прибывшую четверку в Эбни-холл. На тех фотографиях, где Агата направляется к зданию манчестерского вокзала, мы видим, что она совершенно счастлива. Уже давно миновало то время, когда миссис Кристи была робкой начинающей писательницей и миновал самый острый момент ее отчаяния. Агата отдохнула, пришла в себя и теперь наслаждалась обожанием поклонников, причем, как выяснилось, они успели появиться не только в родной Англии, но и во многих других странах. Сразу по приезде заперли ворота и во всех комнатах плотно сдвинули шторы. Агата разок попыталась из любопытства выглянуть в окно, и тут же сбежалась толпа писак. Ни в тот день, ни на следующий никто не выходил наружу. 16 апреля ближе к вечеру в доме побывали два визитера, а именно Рональд Коур, специалист по психическим заболеваниям, он же преподаватель Манчестерского университета, читавший студентам лекции по неврологии, и мистер Генри Уилсон, домашний доктор Уотсов, член Королевского общества врачей. Обследовав пациентку, из Кулапы вынесли вердикт, под коем поставили свои подписи. Проведя тщательное обследование миссис Агаты Кристи, мы пришли к заключению, что больная, безусловно, страдает амнезией. Для восстановления нормального состояния ей требуется покой, и поэтому какие бы то ни было отрицательные эмоции крайне нежелательны. Комментировать свой диагноз и обсуждать причины недомогания оба врача отказались. Арчи, видимо, оправился от колоссального нервного напряжения и теперь заговорил с газетчиками гораздо смелее. Его спросили, собирается ли он возместить суммы, потраченные полицией на поиски миссис Кристи. — С какой стати? — изумился мистер Кристи. — Я сам читал заявление полицейских о том, что они очень скоро все выяснят. Я никого не просил затевать поиски, и потом я, как всякий законопослушный гражданин, плачу налоги, которые идут в том числе и на содержание полиции. Я с самого начала скептически относился к поисковым мероприятиям, тем более проводимым с таким размахом. Я ни минуты не сомневался, что жена моя жива, просто у нее внезапно отказала память, и она потерялась». Разумеется, дотошные журналисты не могли обойти стороной тот факт, что миссис Кристи назвалась миссис Нил. Репортер в Daily News разыскал родной дом Нэнси в Кроксли-Грин, носивший название Риола. Своими расспросами он страшно огорчил мать мисс Нил. А рассказала она вот что. Мы, в смысле я и мой муж, знакомы с полковником Кристи и его супругой, и уже довольно давно. Моя дочь Нэнси действительно недели две назад ездила на выходные в Голдеминг к своим знакомым, мистеру и миссис Джеймс. У них был и полковник Кристи, он тоже их друг. А когда к миссис Нил явился репортер из Вестминстер-газет, она дала волю гневу. «Это непорядочно и отвратительно. Совсем не обязательно было пачкать грязью имя моей дочери. Это унижает не только ее, но и всю нашу семью. Моя дочь дружит с мистером и миссис Кристи, с обоими. Она никогда не водила какой-то особой дружбы с полковником». К сожалению, так совпало, что миссис Кристи пропала именно в те выходные, когда Джеймсы позвали Нэнси в гости, но они могли позвать не обязательно её, а какую-нибудь другую свою приятельницу. Вскоре после этого интервью родители отправили Нэнси в кругосветный круиз. Арчибальд Кристи уехал из Эбнихолла 17 декабря, забрав с собой Розалинду. Вернулся туда только на Рождество, но, пробыв в гостях у москитика всего несколько часов, ретировался. Стайлз был выставлен на продажу, а за Розалиндой по-прежнему присматривала Карла Фишер. И в школе Розалинда пока училась в прежней. Но, в конце концов, Агата вместе с Розалиндой и Карло все же уехала, сняла квартиру в Челси. Арчи остался в Стайлзе один». В общем, снова подтвердилась справедливость дурной славы этого особняка. В наступившем 1927 году Агата виделась с мужем всего один раз, и встреча была совсем недолгой. Ей тогда подумалось, что ее бравый летчик с внешностью экранного красавца все равно навсегда останется в ее сердце. Но это был скорее прилив ностальгической нежности, чем реальное чувство. Ведь теперь Агата слишком хорошо знала этого человека и понимала, что больше не смогла бы ему доверять. Она всегда была слишком романтичной женщиной, но дурочкой она никогда не была. Заявление на развод Агата подала 20 апреля 1928 года. Нэнси Нил ни в каких разбирательствах не упоминалась. На суде будет приведен факт Адюльтера, якобы имевшего место в гостинице «Гросвенор». Официальное свидетельство о разводе будет оформлено через полгода, и уже через две недели после этого Арчи женится на Нэнси Нил. Жить они будут счастливо и пробудут вместе до конца.